А потом еще и заставили смотреть кучу фото, на которых я узнал только Хорхе с племянником и тем вторым, не зная, кем он ему приходится. Зато показали фото самолета, который я, уверенно, опознал. Аслика второй? – спросил я. Проверяем, уклончиво ответил Демпси.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 А вообще события вторника, если не считать посещение СССР, основным следовало считать возврат чайной фронтеры с уже нормальной дверью. Даже покрасили хорошо, совсем цвет не отличается. Посодействовали мне неизвестные рогачи, пощадив именно эту деталь. Так что с Патрика я пересел и даже подумал не выставить ли еще и его в продажу, да кучек стоящую дели Тойоте, но потом решил не торопиться.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 С тем немногим, что есть сейчас, Фархадович справляется. Он начал людей искать, но, опять же, ему проще проверять квалификацию, так что мне осталось только одобрять кандидатуры формально да обсуждать оклады. В общем, часов в 12 утра, тут это утро, я покатил на север города, в район вилл и частных владений, просто осмотреться. Есть какая-то идея, до конца не оформленная, которую я по факту с собой из морбелье привез, но вот осмотреться надо.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 А вот дальше параллельно идет нечто вроде низинки, достаточно ровной, местами заросшей кустарником. И эту низину с запада ограничивает гряда невысоких и опять же пологих холмов. Но все же повыше вала, или как его правильно назвать. Строить в низинке никто пока не будет. Вида нет ни в одну сторону, а строить дальше на холмах нет смысла. Получится какая-то изолированная слободка, не имеющая никакого смысла. Но это только на первый взгляд. Я свернул с дороги и, продирая сквозь высокую траву, доехал до холмов, вкатился на вершину одного из них, заглушив двигатель, вышел, огляделся. А вот отсюда вид на океан есть. Плюс на совсем неживописную и скучную низину. Ага. С другой стороны холмы понижались, превращаясь в привычную местную саванну, разве что без зверья. Город больно близко. Оно отсюда давно разбежалось. Хм.